Что же ты еще делала, когда не смотрела на быков? Мы завтракали в павильонах на пляже. Пирожки с жареной и мелкорубленной рыбой, и перцем красным и зеленым, и маленькими орешками, похожими на зерна риса. Тесто нежное рассыпчатое, а рыба так и тает во рту. Креветки только что из воды, политые лимонным соком, розовые и сладкие, и такие крупные. Раза четыре куснешь. Мы много их ели, а еще мы ели поея из риса со всякой морской мелочью, рачками, моллюсками, ракушками, маленькими угрями. Угрей мы еще ели отдельно, жареных в масле, их не надо было даже разжевывать. И пили мы при этом белое вино, холодное, легкое и очень вкусное, под тридцать сантима бутылка. А на закуску дыня, там ведь родина дынь. Костильские дыни лучше», — сказал Фернандо. «Кева», — сказала жена Павлу, — «Кастильские дыни — это только срам один. Если хочешь знать вкус дыни, возьми валенсийскую. Как вспомню эти дыни, длинные, точно рука, от кисти до плеча, зеленые, точно море, и сочные, и хрустящие под ножом, а на вкус слаще, чем летнее утро». А как вспомню этих угрей, крошечные, нежные, сложенные горкой на тарелке. Или пиво, которое мы пили с самого полудня из кружек с доброй кувшин величиной, такое холодное, что стекло всегда запотевало. А что ты делала, когда не пила и не ела? Мы любили друг друга в комнате, где на окнах везели шторы из тонких деревянных планок, а верхняя рама балконной двери откидывалась на петлях. И в комнату задувал легкий ветер. Мы любили друг друга в этой комнате, где даже днем было темно от опущенных штор и пахло цветами, потому что внизу был цветочный рынок и еще пахло жженым порохом от шутих, которые то и дело взрывались во время ярмарки. По всему городу тянулась трака, целая сеть фейерверочных петард, и они все были соединены друг с другом и зажигались от трамвайных искр. И тогда по всем улицам стоял такой треск и грохот, что трудно даже представить себе. Мы любили друг друга, а потом опять посылали за пивом. Служанка принесет запотевшие от холода кружки, а я приму их от нее в дверях и приложу холодное стекло к спине Финито, А тот спит и не слышит, как принесли пиво, и сквозь сон говорит... «Ну, Пилар, ну, женщина, дай поспать!» А я говорю, «Нет, ты проснись и выпей, посмотри, какое оно холодное!» И он выпьет, не раскрывая глаз, и опять заснет. А я сижу, прислонившись к подушке в ногах кровати, и смотрю, как он спит. Смуглый, черноволосый, молодой, и такой спокойный во сне. И одна, выпиваю все пиво, слушая, как играет оркестр, проходящей по улице. — А ты что? — сказала она Паблу. — Разве ты можешь это понимать? — У нас с тобой тоже есть что вспомнить, — ответил Паблу. — Да, — сказала женщина. — Да, конечно. В свое время ты был даже больше мужчины, чем Финито. Но мы с тобой никогда не ездили в Валенсию, никогда мы не ложились в постель под звуки оркестра, проходящего по улицам Валенсии. — Мы не могли, — сказал ей Пабло. — У нас не было случая поехать в Валенсию. Ты сама это знаешь, только не хочешь подумать об этом. А зато, с Финито, тебе ни разу не случалось пустить под откос поезд. — Да, — сказала женщина, — только это нам теперь и осталось, поезд. — Да, поезд, это верно. Против этого ничего не скажешь при всей лени, никчемности и слюнтяйстве, при всей теперешней трусости. Я не хочу быть несправедливой, но против Валенсии тоже ничего не скажешь. Слышите, что я говорю? — Мне она не понравилась, — невозмутимо сказал Фернанду. — Мне не понравилась Валенсия. — А еще, говорят, мулы упрямые, сказала женщина. — Убирай посуду, Мария, пора идти и тут они услышали шум возвращающихся самолетов.